Глава 55. К тому времени, как мы оказываемся на ночном рынке Шилен, утекают последние капли света. Пока люди собираются на перекрёстке, в цвет неба постепенно просачивается серо-лиловый оттенок. Кажется, что при первом взгляде можно различить лишь огни и толпу. На улицах справа и слева висят вертикальные знаки, подсвеченные жёлтые... Синие, розовые и зелёные полоски с логотипами и китайскими иероглифами. Ночной рынок напоминает какой-то необычный фестиваль. Только вот, по словам Фэн, оживает он каждую ночь. Мимо проходят люди со сладостями в руках, строгодным льдом, мороженым из красных бобов. Строганный лёд — десерт изо льда, политого разными фруктовыми сиропами. Я замечаю блюда, которые никогда не пробовала, но о которых мне рассказывал папа. Например, вонючий тофу и жёлтые пирожные в форме колёс с заварным кремом. На одном из прилавков продают шпажки с крошечными коричневыми яйцами и разные кебабы, тёмные, маринованные. С обеих сторон толпу окаймляют всевозможные ларьки. В каких-то торгуют безделушками, одеждой, украшениями. другие дымятся от свежеприготовленных лакомств. «Закуски здесь называются сяочи», — говорит Фэн. Переводится как «маленькие кушанья». «Ммм, все мои любимые ароматы в одном месте». «Знаешь, я всегда считала, что самое романтичное свидание — это гулять по ночному рынку и пробовать всё, что попадается на глаза». Она подпрыгивает рядом со мной, широко улыбаясь. Уайпо берёт меня за локоть и наклоняется. Она бормочет что-то на ухо, но я разбираю лишь одну фразу. «Не мама. Твоя мама». Я трясу головой. ша Она повторяет сказанное уже медленнее, и в этот раз я всё слышу. «Любимый ночной рынок твоей мамы». Нам навстречу идёт семья с двумя маленькими детьми. Младший — дня в голову смотрит на меня своими большими круглыми глазами. Он тянет сестру за руку и указывает на меня. Вайгворан, говорит его сестра. Иностранка. Она поворачивается к родителям, теперь сама показывая на меня пальцем. Никхан, смотрите. Я слегка отворачиваюсь в сторону, притворяясь, что меня жутко заинтересовал прилавок с обжаренными во фритюре щупальцами осьминога. Неужели люди правда это едят? «Здравствуйте, здравствуйте», — говорит продавец осьминогов, с любопытством меня оглядывая. Слишком многолюдно и тесно. И как я буду искать здесь маму? «Уверена, ты в жизни не пробовала ничего вкуснее», — восклицает Фэн. Впереди кто-то начинает кричать, и толпа притормаживает. Люди вытягивают головы, чтобы получше разглядеть происходящее. Какой-то человек очень активно жестикулирует и кричит, указывая на небо. Кажется, ему принадлежит дымящийся чан. Там, на поверхности тёмного супа, плавают маленькие золотые круги. Фэн с пониманием ахает. Он возмущается, что кто-то украл несколько рыбных шариков. И вдруг я выхватываю из его речи слова. «Видели? Птица. Красная птица. Огромная». «Он говорит, что это была грязная птица, и что она упала с неба», — Фэн качает головой. «Странно. Странно», — эхом откликаюсь я. Мой голос звучит пепельно-синим. «Жалко. Уайпу хотела купить немного». Это было любимое лакомство твоей мамы. Но лучшие рыбные шарики продают Даньшуй. Она специально ездила туда за ними. Любимое лакомство твоей мамы. Эти слова кружатся и кружатся в голове. Твоя мама. Будто Фэн знала её. Будто она сама ходила с мамой по этим улицам. Внутри что-то обрывается. Тело разворачивается само собой. Ноги словно корнями прорастают в землю. Я пытаюсь сдержаться, но слова, вскипая и поднимаясь всё выше, сами слетают с губ. «Хватит притворяться, будто ты что-то знаешь о моей матери». «А?» — переспрашивает Фен. Слова извергаются из меня. Ужасные, дикие, чёрные от ярости. Можно подумать, что ты знаешь о ней хоть один реальный факт. Что ты отправилась назад в прошлое и встретилась с ней? Во мне всё бурлит. Желудок сжимается, внутренности болят, и мне хочется извергнуть все гневные мысли до единой. Глаза Фэн широко раскрыты. Её плечи поникли, и вся она словно сжимается в небольшой горб. «Прости, я просто пыталась. Хватит!» «Ты не член этой семьи! Ты ничего не знаешь!» «Почему ты вечно за нами ходишь? Просто оставь нас в покое!» Фэн делает шаг назад, спотыкаясь о своей же ноги. «Я просто хочу тебе помочь, вот и всё». Я с такой злобой выплёвываю слова, что удивляюсь сама себе. «С чего ты взяла, что мне нужна твоя помощь?» «Ли», — произносит Уайпо. «Всё нормально», — говорит Фэн. Она поворачивается к бабушке, и пытается улыбнуться. «Мэй Гуэнси!» Я моргаю, и она исчезает в толпе.